Глава 8. Встреча в зале совета и злобная мавра вызывали во мне состояние ошибки кодирования времени, или, как это называлось у местных, дежавю. Ощущение, что я все это уже когда-то видел. По сути, так оно и есть. Единственным отличием было то, что на этот раз недовольство высказывалось не мне. «Ну, что могу сказать, Михаил Матвеевич, ты не только разочаровал меня и всех преподавателей университета, ты превзошел самого Демидова по генерации моего геморроя», злобно прорычал ректор, глядя на Апраксина. «Простите меня, я был в состоянии аффекта», буркнул парень. «Для дворянина нет такого словосочетания, как состояние аффекта». Есть лишь безмозглость и ощущение вседозволенности. Скажи, на что ты рассчитывал? Пулю рано или поздно все равно бы нашли, и ты это прекрасно знаешь. Расскажи, что было в твоей голове, когда ты привязывал самострел к руке?» — спросила ректор. Стрелок начал бурчать что-то совсем невразумительное в ответ. «В этот момент Матильда пыталась меня вылечить». Светящиеся волны из ее ладоней приятно щекотали мой живот. Благо, что Заунывыч был умным и быстро свернулся. Но проблема в том, что Матильда тоже оказалась весьма не промах. Глядя на то, как слизень быстро убирает кровоподтеки, ведьма-младшая незаметно усмехнулась и показала мне большой палец. Я же пожал плечами и вручил ей маленький скомканный кусочек свинца. «Ну, что там?» – прошептала Пуся, отпихнув дочь в сторону и внимательно осмотрев мой живот. «Все в порядке?» «Даже не знаю», – тихо ответил я. «Чует сердце. Может случиться рецидив. Возможно, мне осталось жить не так уж и долго. Поэтому, может, повторим индивидуальные занятия?» «Дурак!» – улыбнулась ведьма старшая и легонько шлепнула меня по локтю. «Госпожа Пелагея», — злобно прорычала Мавра, — «у вас есть что сказать?» «Никак нет, госпожа Федорова», — виновато ответила Пуся. «Вот и хорошо», — Карга вновь повернулась к Апраксину. «К великому счастью, я имею полное право придумать наказание самостоятельно. Во-первых, ты сам отремонтируешь арену своими ручками». В помощь возьмешь секунданта за то, что допустил нарушение правил. А во-вторых, можно было бы отправить тебя домой. Быть второгодником нынче крайне немодно среди молодежи. Но потом подумала, что это будет слишком легко для твоей тупорылой головы. По идее, тебя бы выпороть как следует. Но и тут нас ожидает нюанс в виде запретов физических наказаний. Мавра злобно посмотрела на свою мать. «Правда, госпожа Пелагея? Вы ведь в курсе, что детей бить нельзя?» «Так точно, госпожа Федорова», — пискнула Пуся и спряталась за меня. «И тогда», — Мавра хитро сузила глаза, «я вспомнила про Матвея Петровича, уважаемого графа Праксина. В этот самый момент наш изобретательный стрелок побледнел». Он не плакал, не дергался и даже не смотрел на Мавру жалобными глазами. Апраксин просто осознал, что ему светит огромный северный зверек. Перед нами стоял смирившийся человек. Тот, кто постиг свою участь и успел морально принять ее. «Что за тих?» А старая корга наконец-то улыбнулась. «Было видно, что ей нравится реакция пацана». «Все в порядке», — голос Апраксина стал низким и слегка хрипловатым. «Чудно. А теперь будь добр. Выйди в коридор», — заключила Мавра, и, дождавшись, пока парень уйдет, обратилась ко мне. «Ну, а ты что будешь делать?» «Не понял. Я вопросительно посмотрел на ректора». «Ну, ты же у нас потрошишь всех, кто посмел тебя обидеть». Великий и ужасный Демидов. Медоед среди преступников. Боюсь, что с Апраксином такая тема не прокатит, друг мой. Или как там у вас, молодых, говорится. В общем, Михаил Матвеевич получит свое. Можешь даже не сомневаться. А, вы об этом, понимаете. Суть наказания заключается в том, что обидчик должен получить по заслугам. У всего есть своя плата а бандиты играют не по правилам. Единственная драгоценность, которая у них есть, это их собственная жизнь. Соответственно, я могу взять с них только это». Глубоко, задумчиво ответила Мавра. А у Апраксина все немного иначе. Он из семьи Графа, то есть человека из высшего общества, один из самых ярких представителей нашего сословия и для него цена не только жизнь, но и честь. Апраксин показал себя как неблагонадежный человек, и теперь ему будет крайне тяжело отмыть свое имя. И плюсом к этому я очень надеюсь, что все его подпевалы задумаются о сути жизни дворян. «Хм, умно, спорить не буду. Но ты знаешь, Демидов, скажу прямо». «Мне вообще плевать с высокой колокольни, какая у тебя там мораль!» «Как грубо!» — возмутилась Пуся, выглянув из-за моего плеча. «Молчать!» — гаркнула Мавра. «С тобой, дорогуша, я еще поговорю чуть позже. И отвяжись уже от Демидова, он тебе не броник». «Да, госпожа Федорова», — ответила ведьма-старшая и поклонилась. «Так вот, возвращаясь к нашим баранам», «Мне плевать, какая у тебя мораль, плевать, что ты думаешь по поводу всего произошедшего. Моя задача — спасти твою жизнь любым способом. Это во-первых. И во-вторых, чтобы ты не порешила Праксина». «Ай, как хорошо!» — старуха угодила в свою собственную ловушку. «Мне бы не хотелось убивать студентов, но вы все верно подметили». «Если кто-то направляет на меня оружие, приходится отвечать. Если вы наплели кучу всякого про бандитов, которые, в общем-то, сами навязывают мне свое внимание, то было бы очень интересно услышать, что вы скажете в свое оправдание сейчас». Улыбка резко пропала с моего лица, а голос я сделал максимально жутким и требовательным. Как говорится, поигрались в милого мальчика а теперь пора получать моральную компенсацию. «О чем это ты?» — нахмурилась Мавра. «Меня могли убить. Студент пронес на территорию университета огнестрельное оружие, которое имеют право носить только охранники, и то в весьма ограниченном количестве». «На что это ты намекаешь, Демидов?» — прорычал ректор, сжав костлявые кулаки. «Неужто хочешь сказать, что это моя вина?» «А чья еще?» — удивился я и развел руками. «Если вы думаете, что заслуживаете от меня жалость или понимание, нет, этого не будет. Я честно выступаю на дуэлях, как вы этого хотели. И я должен знать, что больше такая ситуация не повторится. Госпожа Федорова». Вы не в том положении, чтобы ставить мне сейчас условия. Ах ты! последнее слово Корга проглотила. На ее лице тут же выступили прожилки от напряжения и ярости, ибо она прекрасно поняла, что ловушка наконец-то захлопнулась. Неужели ты, мелочь пузатая, думаешь, что сможешь вот так согнуть меня? Да, думаю, что смогу -⁇ кивнул я. Повторюсь. Меня могли убить. А разве не вы только что сказали о моей безопасности? Разве не вы отвечаете за жизнь всех студентов? Выходит, а Праксин виноват лишь отчасти. Большая вина лежит на ректоре этого дырявого заведения. Как ты смеешь, смею. Мне дорога моя жизнь. Поэтому предлагаю сделку. С дружелюбной улыбкой ответил я. «Могу прямо сейчас позвонить отцу и рассказать о том, что госпожа Мавра безответственно относится к моей жизни, что я пролил кровь, и эта кровь может мгновенно оказаться на ваших руках, если вы понимаете, о чем я». Шантаж уважаемого человека, награжденного медалью «Преподаватель года» в девяносто пятом. «Демидов, ты хоть понимаешь, что я с тобой потом сделаю?» «Угроза жизни студента — тоже приличный проступок для преподавателя, а тем более ректора», — усмехнулся я. «Ты пожалеешь об этом. Карма существует». «В том-то и дело, честно. Я не знаю, где вы так сильно нагрешили, что карма послала вам меня». «Ты не человек, а самый настоящий дьявол», — фыркнула Мавра, и, осознав, что крыть ей больше нечем откинулась на спинку своего трона. «Хорошо, давай второй вариант. Чего же хочет ваше дьявольское злодейшество?» «Знаете, я так устал вечно торопиться к одиннадцати вечера, что это начинает раздражать», — ответил я, не сводя с ректора взгляда. «Что?» — она вновь придвинулась к столу. «Нет, Демидов, лучше убей меня сразу» но делать исключения я не стану никогда такого не было а зачем мне вас убивать злорадно усмехнулся я как вы там сказали о я вспомнил про Михаила Алексеевича нашего уважаемого императора один звонок к отцу и все это уйдет его императорскому величеству изверг не стыдно издеваться над немощной старухой «А кто сказал, что я буду примером для подражания? У нашей семьи уже есть положительный герой. Боюсь, что второго мы не потянем». «Ты не понимаешь», — вздохнула Мавра, положив ладонь на лицо. «Если сделают исключение для одного, начнутся просьбы от москвичей. Дититка же лучше подольше держать дома, верно? Поэтому своей идиотской и непродуманной выходкой Ты сведешь на нас кучу ненужного шума. Во-первых, это не моя проблема. Где охрана университета? Где рамки с обнаружителями металла на входах? Сами же прекрасно знаете, что врагов у дворян выше крыши. И в первую очередь бить будут не по старшим. Уничтожив главный актив, можно уничтожить и весь дом» а во-вторых, я готов сделать вам огромное одолжение и пойти на небольшие уступки. Давайте сделаем все тайным. Я никому об этом не расскажу. Главное, чтобы жрица ада сильно не голосила во время моего возвращения. Как вам такой подгон с барского плеча? Демидов, вот скажи, за что ты так со мной? Это какая-то личная неприязнь, да? «Или госпожа Пелагея слишком много говорит о своей любимой дочери», — прорычала Мавра. «Ничего личного. Просто вы же вечно кричите об ответственности. Готовы чуть ли не со свечкой стоять по ночам, лишь бы дитятки аристократов не спали с кем попало. Я хочу, чтобы эта самая ответственность распространялась на всех учеников, а не только на активы высшего сословия». «Говорите, что отвечаете за мою жизнь, так отвечайте полностью. Или что?» «Демидовы и для вас дворяне низшего сорта?» — с вызовом спросил я. «Поняла». Ректор наконец-то признала свою неправоту. «В следующий раз буду следить за языком при тебе. А насчет ограничений я все организую. Но не злоупотребляй, если кто-нибудь узнает, быть беде. Понял?» За меня можете не переживать. Главное, предупредите персонал. Не хочу неприятных сюрпризов. Половина месяца, тяжко вздохнув, прошептала Мавра. А ты уже выпил почти всю мою кровь, Демидов. Как так вышло? На этом все, строго спросил я, проигнорировав риторический вопрос ректора. Да, все, нехотя бросила она. Благодарю. «С вами очень приятно иметь дело», — с улыбкой ответил я и, жестом позвав всех присутствующих за собой, направился к двери. Катюша тоже радостно попрыгала за мной, но Мавра создала энергетическое лассо и набросила на шею миниатюрные волшебницы. «А ты, дорогая судья, останешься со мной и объяснишь, как Апраксин прошел на арену с пистолетом». «Клянусь, я не знаю!» — пискнула госпожа Шикова и протянула в сторону меня маленькую ручку. «Володя, спаси!» «Демидов, это уже не в твоей компетенции!» — строго буркнула Мавра. «Что же, ничего не поделаешь!» Я лишь пожал плечами, и мы всей группой вышли из зала. «За всю свою долгую жизнь мне повстречалось приличное количество людей». И больше всего я ненавидел три типажа. Первые — те, кто целенаправленно вредят невинным гражданам без веской причины. Фанатики, маньяки, террористические группы и сотрудники ЖКХ. С последними, конечно, как повезет, но в большинстве своем лютейшие представители царства тьмы, иначе их не назовешь. Второй тип — те, кто наживался на чужом горе. Различные шарлатаны по типу тех же экстрасенсов на планетах, где нет заряженных частиц или иного проявления магии. Готов был сжечь их пачками, ибо сколько народа они погубили, неизвестно даже самым продвинутым псионикам. Ну и третий тип, те, кто разбрасывается словами, будучи серьезным менеджером или же управляющим крупного предприятия к ним также можно было отнести некоторых политиков и деятелей культуры, но последние в большинстве своем обычные шуты времена и названия сменились, а суть осталась прежней и мавра как раз относилась к третьему типу да можно смотреть на все это с пониманием, что она старая и уставшая, но как я уже неоднократно говорил, если ты не можешь тянуть ношу и начинаешь искать оправдание своей лживой или ленивой заднице, то просто освободи место. Незаменимых спецов нет, и я уже устал это повторять. Не разбрасывалась бы словами и сразу сказала, что ей вообще на все плевать, спросу бы не было. А так Мавра сама себя загнала в эту ловушку. «Я все слышу и все запоминаю». «Она всегда такая грубая», — поинтересовалась Рудольф. «Всегда», — поежившись, ответила Пелагея. «Гены наши все», — усмехнулась Матильда, за что тут же получила подзатыльник от матери. «Не при всех», — недовольно фыркнула ведьма старшая. «Это слишком личная информация». «Личная? Для кого?» — хихикнула целительница. «Для духов или для хозяина?» — Увы, Володя уже все про тебя знает, так что нечего стыдиться. — Поговорим позже, — отрезала Пуся и, слегка задрав подбородок, уверенным шагом обогнала нас. Тем временем на площадке первого яруса разыгралась настоящая драма. — чемной Я с уважением отношусь к тебе и всему твоему выводку. Мы кормим вас. А что наш дом получает взамен? Статный высокий мужчина, лет пятидесяти на вид Облаченный в белый мундир Буровил ледяным взглядом зеленоволосую молодую девушку и апраксина Незнакомка выглядела слегка заторможенной И как будто не поспевала за словами мужчины Словно древняя старушка Медленно качала головой И внимательно смотрела в глаза своего оппонента Эй, Прил, догадался я Несмотря на молодой внешний вид, поведение выдавало в ней возрастное божество, которому было тяжко выслушивать ругань в свой адрес. Мне вообще показалось, что половину слов она просто не успевала обрабатывать, в общем пропустила мимо ушей, а некогда здоровый раперист сейчас выглядел словно маленький провинившийся котенок, весь скрючился, склонил голову и вместо слов выдавал странные, нечленораздельные звуки. Нечто подобное было у Толика, когда он раньше встречал Волкову, ну или сейчас, со стеклоглазкой. Тьфу. «Эйб, я не просил от тебя слишком много. Ты должна была следить за Михаилом. А что в итоге случилось? Он теперь посмешище», — жутким голосом произнес граф и вмазал своему сыну довольно мощную пощечину. Бедолага аж немного покосился, но спустя мгновение вернулся в исходное положение. «Обозорил весь дом! Как ты могла позволить ему это сделать?» «Бейте лучше меня!» «Это я проглядела момент. А Миша у нас очень импульсивный мальчик», спокойно, словно родная бабуля, произнесла Эйприл и иногда ошибается, как и все мы. «Ах ты, проклятая тортила! Я что тебе сказал, а? Следить за каждым шагом моего сына!» «Я следила, господин», — улыбнувшись, ответила богиня. «Но Миша уже взрослый мальчик». «Так, с тобой все ясно. Просто молчи и ничего не говори, пока я не вскипел», — прорычал граф, а затем повернулся к сыну. И как у тебя мозгов на это хватило? Я... Э, э, казалось, что Апраксин пытается назвать все буквы русского алфавита. Но только и можешь что оправдываться, вздохнул глава семейства. Однако, заметив нашу спускающуюся компанию, он тут же успокоился и низко поклонился. Владимир Аркадьевич, госпожа Пелагея, госпожа Матильда... Божественные леди, я прошу прощения за недостойное поведение моего сына и его духа напарника. весь дом Праксинах сейчас в полнейшем шоке и недоумении. если мы могли бы как-то загладить свою вину, то только скажите полно вам ответил я и протянул примирительную руку все хорошо, что хорошо кончается и тем не менее Граф ответил на рукопожатие. «Он обычно спокойный, а Эйприл всегда была хорошей няней. Она вырастила всех нас, начиная от моего деда. Все совершают ошибки. Я все-таки выжил, поэтому предлагаю забыть данное недоразумение. Мы все-таки взрослые люди. Кроме моего балбеса...» Граф развернул сына ко мне лицом. И, схватив за позолоченный воротник мундира, довольно жестко наклонил пацана. «Извинись!» «Прошу простить меня», — пробормотал Апраксин. «Четче! Ты не в библиотеке!» — рявкнул Матвей Петрович. «Прошу простить меня!» На этот раз Мишаня вложил в голос всю оставшуюся силу. «Прощаю!» — с улыбкой ответил я. Надеюсь, мы станем хорошими друзьями, ваше сиятельство. Все непременно, заверил граф. Если что-нибудь понадобится, только скажите. Я не люблю оставаться в долгу. О, что вы, никаких долгов, нагло соврал я. И Матвей Петрович прекрасно это понимал. Он лишь попытался улыбнуться сквозь ровные черные усы, а затем вновь обратился к сыну. «После пар приедешь домой и все расскажешь матери. Сам!» «Да, отец», — сухо ответил парень. «У меня просто слов нет, просто слов нет», — тяжко вздохнув, произнес Матвей Петрович. «Ладно, что хоть у твоей сестры мозгов побольше». С этими словами граф резко развернулся и торопливо покинул башню. Апраксин стоял, опустив взгляд. Его правое нижнее веко начало подергиваться. Мне показалось, что он вот-вот заплачет. «Не переживай», — мягким и очень успокаивающим тоном произнесла Эйприл, ласково поглаживая парня по коротким волосам. «Все совершают ошибки, и твой отец совершал, и твой дед тоже. Не переживай и не расстраивайся». Мм, буркнул Апраксин, продолжая дергать веком. Я не стал ничего говорить. Все же сейчас в жизни парня наступает далеко не самый сладкий момент. Он столкнется с тем, что за каждое действие во взрослой жизни необходимо отвечать. Приобняв богинь, я направился в сторону выхода. Семейка Федоровых поспешила вслед за нами. «Наконец-то!» — обрадовался Толик, который все это время ждал на крыльце. «Я уж думал, что опять беда. Все в порядке», — успокоил его я. «Просто обсудили пару вопросов. О, а это что за новости дня?» В нашу сторону быстрым шагом направлялась Слуцкая. Вид у нее был агрессивный, я бы даже сказал злой. Она и в обычном состоянии выглядит вечно недовольной, но тут как будто хотела кого-то жестоко избить. «Этот кусок идиота там?» — холодно спросила Мария, указав на дверь башни. «Там? А что случилось?» — поинтересовалась Матильда. «Как это что?» — Слуцкая бросила недовольный взгляд на ведьму-младшую. «Этот баран ранил мою волю Кхе, студента». «Из пистолета. Это же не наш метод. Скажу больше. Это вообще смачный плевок в сторону моего благородного спорта. Праксин поступил как жалкий червь, который больше не достоин находиться в моем кружке». «О, то есть из кружка можно вылететь за нарушение общественных правил?» «Удивился я. Ну, конечно, со мной могут тренироваться только избранные». И Апраксин эту привилегию для себя потерял, — хмыкнула Мария и зашла в башню, громко хлопнув дубовой дверью. «Вот так человек одним неосторожным поступком может легко перечеркнуть всю свою жизнь. Понятное дело, что кружки и отношения окружающих тебя студентов — это малая плата за оплошность» но Апраксин — всего лишь маленький никчемный щенок, для которого и это станет катастрофой. «Госпожа Матильда!» По дорожке нам навстречу бежала рыжая кошка. «Колон, что случилось?» «Богдана Чегадаева опять избили», — ответила инспектор. «Да что ты будешь делать? То дуэль, то Чегадаев. Это воскресенье или нет?» — возмутилась Матильда и они вместе с Пусси и Кошкой побежали в сторону лазарета. «Какой суетливый день!» — вздохнул Толик. «Кстати, что в итоге сделали с Апраксином? «Заставили ремонтировать арену», — ответил я, наблюдая за тем, как еще одно кошачье божество играет с длинной косой студентки, которая сидела неподалеку от нас на скамеечке и читала книгу. «Самостоятельно?» Ужаснулся пацан. «Жестоко». «Да какая разница, что будет с пацаном? Это ж дворяне. Позлятся немного для галочки и простят. А лично я так переживала за Эйприл», с волнением вздохнула Устинья. «Этот граф настоящий тиран. Никогда ее не ценил. А она же такая замечательная. Это, считай, их семейное божество». «Как твоя мать у Демидовых?» «Типа того, мурмя». Эприл вложила всю душу в их семью, и ей бы уже отправиться на покой, доживать оставшиеся несколько веков в тихой домашней обстановке, а не носиться с диким отпрыском дома, который норовит вляпаться в неприятности, пояснила кошка. «А духи разве не до самого конца? Ну, вменяемые, поинтересовался я». Несмотря на нашу уникальность, мы тоже подвержены различным повреждениям. Энергетические перегрузки, долгое голодание, да на самом деле много отрицательных факторов, и в зависимости от них появляется нечто вроде человеческих болячек. Не знаю, как с точки зрения психологии, но, к примеру, у Лины серьезные проблемы с обращением «мурмя». Она у нас очень любвеобильная барышня, конечно, но стоит отметить, что мы видели все ее попытки обратиться. Жалкое зрелище. Любвеобильная? Это сейчас к чему было сказано? — поинтересовался Толик. Ну, мы все посмеиваемся, что она пусти не хотела было выдать постыдный факт наших запретных ночевок, но я вовремя среагировал и закрыл рот болтливой кошке. «Ну», — возмутился пацан, — «чего там с любовью-то? Мне же интересно». «Это очень личное, и я уверен на сто процентов, что Лина не хотела бы об этом рассказывать. Вернее, если бы захотела, то сказала бы тебе лично», — пояснил я. Фу, опять секретничаете без меня», — насупился очкарик. «Это вопрос этикета, а не доверия». «Ладно». «Но все же я бы поговорил с капиталиной насчет древних времен. Вдруг она помнит Цезаря», — вдохновленно предположил Толик. «Хм, это вряд ли», — усмехнулась Рудольф. «Такие древние боги, как правило, крайне забывчивые. Тем более у Лины был очень яркий промежуток жизни за последние пятьдесят лет. Так что новые воспоминания уже давно перебили старые». «Это как на камерах наружного наблюдения, да?» – спросил пацан. «В плане?» «Ну, там есть память на двадцать шесть часов, и новые файлы записываются прямо поверх старых», – объяснил очкарик. «Жесткие диски и все дела». «Можно и так сказать», – согласилась Лиса. «Ну а вообще Лина не совсем такая же, как мы». Это редкий тип монстров, которые прорабатывают тело вплоть до мельчайших подробностей. А с этого момента поподробнее, я с удивлением посмотрел на Рудольф. В смысле, до мельчайших подробностей? Я же говорила, Мурмя, все современные божества состоят из энергии, в диалог вмешалась Устинья. То есть внутри нас чистая энергия. Но вы ее не видите, потому что мы создаем нечто вроде заградительной оболочки. И эта самая оболочка выполняет также функцию для коммуникации с людьми. Это адаптация для того, чтобы экономить энергию. А вот большая часть старых богов, типа той же Капитолины, прорабатывали все, вплоть до внутренних органов. Понятное дело, что это всего лишь макет. Функционально эти органы бесполезны, но тем не менее, если бы у нас была возможность разрезать волчицу, мы бы увидели все то же самое, что и у человека. Йо, Толик скорчил гримасу отвращения. А зачем такая подробность? Мы же, по идее, должны вестись только на внешность. Хотели почувствовать себя людьми. «Чтобы лучше понимать тех, кому они служили», — ответила Рудольф, задумчиво глядя на небо. «Ходят слухи, я, конечно, не знаю наверняка, но слышала, что до нашей эры некоторых божеств эксплуатировали как äh, игрушек для удовлетворения людской похоти». «Отвратительно!» — хором воскликнули Устинья и Толик. «Угу». Это запретные контакты, которые противоестественны. Они противны самой природе, ибо никто не знает, что может получиться в итоге. В общем, если так подумать, то телом Лина, копия человека, пожав плечами, ответила лиса. Теперь понятно, почему она снова начала выдавать кошка, но я тут же зажал ей рот рукой. «Да что у вас там с этой волчицей?» Толик был вне себя от любопытства. «Она уже старенькая и иногда творит глупости. Ничего серьезного», — заверил его я. «Чувствую, в твоих словах скрылось нечто очень интригующее. Но ничего, я узнаю. Обязательно узнаю», — загадочно ответил пацан, деловито поправив очки. На мгновение любознательный мальчишка внутри меня решил, что надо бы проверить эту жуткую теорию Рудольф. Но взрослая я тут же надавала юнцу по шапке и строго запретила даже думать в этом направлении. Во-первых, Лина — взрослая, уважаемая дама, к которой нужно было относиться с заботой и пониманием. Во-вторых, я совсем не такой. «Ложь пролетела в моей голове. Вспомни, что ты вытворял на балагане, когда прилетел туда с дипломатической миссией». «Нет-нет, тогда я был молод, поддался романтическому настроению. Да и вообще, это не я, это кто-то за меня. Теперь надо думать о будущем. Скоро Пуся надоест дурачиться со мной». И она благополучно уйдет в свою обожаемую пучину спокойствия. А мне останется лишь подготовиться к роли идеального семьянина. Поэтому пошлые мысли долой. «Балаган!» — вновь пронеслось в голове. Замолкни, темная сторона. Что было на балагане, останется на балагане. И нет, я не позерствую и даже не кривляюсь просто уже слишком взрослый для подобных безрассудств. Логика правит миром. И если ты умеешь быстро и качественно перебрасывать людей и все необходимые вещи из точки А в точку Б, считай, что успех у тебя в кармане. По крайней мере, так было на войне и в торговле. Именно за логистику все военные так любили Демидова. Новое вооружение и обмундирование прибыло в среду. Отец был крайне удивлен, когда я заказал у него 20 защитных костюмов Арарат-2 и несколько новейших автоматических винтовок Демидов-12. Парк нужно было охранять, и мы всем своим видом хотели показать, что любая злая муха, которая попробует напасть, получит подарок в виде свинцового торнадо. Понятное дело, что для простых посетителей подобное нововведение должно было остаться незамеченным, но среди криминальных авторитетов столицы информация прошла быстро. Валек сказал, что на данный момент никто не согласится исполнять роль пушечного мяса. К тому же все прекрасно понимают, кто именно устроил резню в Коптево. И как раз сегодня мы решили заехать в парк, чтобы проверить наш экспериментальный отряд. Все бы хорошо, но, господин Буховский... Я натянул дежурную улыбку и пожал руку достопочтенному господину, который вышел к нам из толпы посетителей. Владимир Аркадьевич, Анатолий Аркадьевич, произнес мужчину ответ. «Несказанно рад встрече». «Кстати, как вам мое предложение по поводу парка?» «Пока рассматриваем. Сложно предугадать, когда половина аттракционов все еще не запущена», — уклончиво ответил я. «Джозеф Буховский, один из местных дворян, будем так говорить, низшего звена. Вне всяких сомнений, его угольные заводы приносили много денег». Но вот титул помещика и еще один интересный факт из жизни Джозефа вызывали сомнения в благонадежности этого человека. «Что же, я буду с нетерпением ждать», — мужчина поклонился и направился в сторону центральных ворот. «Слушай, от чего Джозеф хочет?» — тихо поинтересовался Толик. «Инвестировать в парк? Да и у него была какая-то там идея с автоматами». Но, честно, я даже не вникал. Не вижу я в нем экономического союзника. А почему не хочешь попробовать? Деньги сейчас не лишние. Не понимаю я такого подхода, произнес Толик, когда мы прогулочным шагом направлялись в сторону штаба СБ Берендеевского парка. Прежде чем дать человеку ответ, я изучаю его историю. Главная лакмусовая бумажка. Это семья потенциального экономического союзника. Особенно все становится до безобразия очевидно, когда видишь жену и то, как мужчина к ней относится. «Ммм, кажется, Джозеф у нас сейчас в разводе», задумчиво произнес пацан. «Именно. Там, конечно, вопросы еще и к тому, что угольные заводы открыл его отец» и после смерти Буховского-старшего прибыль заметно снизилась. Но это вторичный фактор, который зависит не только от человека, но и от обстановки на рынке. Именно поэтому я и сказал про жену. Но погоди, Джозеф же подарил ей остров, и, кажется, была информация про очень дорогой Маколь, разве нет? Была, и что с того? разве же этого недостаточно чтобы показать любовь и заботу удивился парень эх толик толик видимо ты так же как и джозеф совсем не понимаешь женскую натуру усмехнулся я но если тебе такое пока простительно в силу возраста то вот джозеф откровенно говоря сплоховал во первых наталья бывшая жена господина буховского была выходцем из семьи купцов Лупниных. Богатая, но безродная семья. Им даже титул не жаловали. «Вот, он показал ей, что такое истинная любовь», — не унимался Толик. «Дослушай до конца, а потом сделай выводы». Так вот, первым было то, что Наталья из семьи богатого купца... То есть, по своей сути, деньги для нее были далеко не на первом месте. Барышни с хорошим приданным и пытаться впечатлить ее дорогими подарками – это первая ошибка. Собственно, потому она и ушла. Ей просто не доставало внимания. Во-вторых, Джозеф не знает, что для женщины важна не стоимость какого-то конкретного подарка, а частота, с которой она эти подарки получает. «Какая отвратительная расчетливость!» — фыркнул очкарик. «Нет, дело вовсе не в расчетливости. Понимаешь, девушки воспринимают подарки почти как дети. Им не важна стоимость, им важен сам факт. Я называю это эффектом внезапной шоколадки. Повторюсь, все крайне условно, и примеров может быть масса. Нельзя быть скупым на мелочи. Поехал с работы домой, купил шоколадку или цветок. Возвращаешься откуда-нибудь, захвати с собой приятную мелочь, порадуй свою женщину. Поверь, то, что для тебя это кажется глупым, на самом деле фигня. И главное, что это работает. Так, а как же остров? Да он разбивается об эффект внезапной шоколадки. То есть, если брать условную шоколадку, розу или остров, все это будет равноценным. Да ну? а, -а, -а. Для девушки Маколь и остров — это не десять и не двадцать подарков. А сколько? Два, понимаешь? Прямо как две внезапные шоколадки. Но это же как-то странно. Если бы Сонька, <кхем> Люси или Оксана... Подарили бы мне эксклюзивный набор стальной тревоги с фигуркой арбалеста. Я бы запомнил это на всю жизнь. Скажу больше, я бы сразу женился на такой девушке. Нет, у женщин все иначе. Они любят внимание. И все эти внезапные приятности — это как раз и есть истинное проявление любви. «Даже самая холодная снежная королева будет таять от подобных штук. В этом вся фишка, в этом выражается любовь. Они так чувствуют». «Хорошо», — Толик с непониманием взглянул на меня. «А при чем тут деловые отношения и экономический союз?» «Как это? Жена — твой главный союзник, самый близкий человек, который знает про тебя все». И если ты не в состоянии удержать самое доверенное лицо, то о каких экономических союзах может идти речь? Джозеф – взрослый мужчина, о таких очевидных вещей, типа того же эффекта внезапной шоколадки, не знает. Что он будет делать? Как сотрудничать с нами? А если у него начнутся проблемы, и все это перекинется на нас?» «Знаешь, я всегда говорю, лучше без денег, чем с геморроем». «Вот как? Слушай, а это внезапная, ну, шоколадка. Она же может быть чем угодно?» — застенчиво спросил очкарик. «Ага, выбирай, что нравится твоей женщине, но только не слишком мощная, ибо сольешь все бабки, а должного эффекта не возымеешь», — усмехнулся я. «А книга может быть внезапной шоколадкой?» «Может, но...» «Стоп!» Я с подозрением посмотрел на брата. «Среди нашего окружения я знаю только одного любителя книг. Толик?» «Нет, что ты!» «Я вовсе не имел в виду стеклоглазку». Он виновато опустил взгляд. «Опять врешь?» «Говорю же, не надо врать. Даже по мелочи» и мы с тобой это уже обсуждали. Я не то, чтобы просто для примера спросил. Насильник тоже мне выдохнул я и заглянул в палатку. «Тук-тук, можно?» «Заходи, начальник», — обрадовался Валек, стоя возле трех раскладных столов, на которых лежали винтовки в разобранном виде. «Только получили». Рядом с Плотниковым кучковались ребята из отряда «Бармалея», а неподалеку от них в кресле качалки гордо восседала горячая блондинка в черном мотоциклетном комбинезоне. Ух, Тяпа постарался на славу. «Скажите, это какая-то шутка, да?» — Соня указала на себя. «Нет, я все понимаю, но плейбой за 86-й год — это перебор». «Вы не находите?» «Угу», — Толик уставился на новый внешний вид стеклоглазки и едва слюной не истек. «Ужасно, ужасно, просто отвратительно». «Да-да, верю, только челюсть подними», — усмехнулась Сонька и направилась к столу. «Когда испытаем этих красоток?» «Именно для этого я и приехал», — ответил я. Думаю, что завтра, во второй половине дня, Суворов пустит нас на свой полигон. Поедем двумя группами. Парк не должен оставаться без защиты. Прекрасно. А то автоматы новые. Нужно обстрелять и понять, как работает механизм. Валька поднял одну из винтовок в воздух и посмотрел в потолок через коллиматор. Это тебе явно не обрез. «А все, переходим на нормальные стволы», — заявил я. «Больше никаких разборок со шпаной. Пускай знают, кто тут папа». «Во-во», — согласился Плотников. «К тому же здесь очень мало торговцев оружием, да и те, что есть, крайне оборзевшие личности. Так что нормальных пушек у банд Гулькин хрен». «Это ты про свой?» — усмехнулась Сонька. Плотников сперва обомлел, но потом даже немного посмеялся. «Ох уж эти шутеечки от опытных женщин!» — слегка раздосадованно фыркнул Толик. «Хозяин!» — в палатку быстро забежала волчица. «Над парком летает Фафнир». «И что с того?» — спросил я. «Может, задание неподалеку?» «Нет, он летает именно над парком». «Как будто ищет, куда бы приземлиться», — заверила Лина. «Без разницы. У нас все равно нет ничего запрещенного. На все оружие есть лицензия. Да и какие дела могут быть у охранки к нам?» Мой взгляд автоматом остановился на мисс «Плейбой» 1986. мрадство «Может быть, мне свалить через черный ход?» «Сяду в маколь Лысого и быстро погоню в отель», — взволнованно предложила Сонька. «Привлечешь еще больше внимания. Пока не рыпаемся. Возможно, он пришел не сюда, да и вообще. Ты разве могла выдать себя?» «Нет, я приняла облик еще в номере». «Ну, значит, нечего переживать. Все в порядке будет, я обещаю», — произнес я и похлопал бандитку по плечу. Снаружи раздался мощный гул крыльев. Стенки палатки мгновенно надулись, а с улицы раздался восторженный голос мальчонки. «Мама, смотри, дракон!» «Не тыкай пальцем, ему это не нравится», испуганно фыркнула женщина и наверняка уволокла парнишку подальше. «Прекрасно! Еще крылатые твари мне гостей не отпугивали. Начальник...» «Ваше лицо!» — пискнул Валька. «Все хорошо. Я включил лютого гангстера из фильмов Толика и вышел на улицу. Фафнир уже успел обратиться в человека и теперь направлялся в сторону палатки. Ваше благородие, рад вас снова видеть». «А я вот что-то не очень», — холодно ответил я, прожигая парня взглядом. «Это парк развлечений» и мы выступаем за безопасность посетителей. Поэтому на будущее садись снаружи и проходи через ворота в человеческом обличии. Я надеюсь, что ты меня понял». «Понял, понял», — отмахнулся дракон и уверенно прошел в сторону палатки. «Как у вас тут дела? А тебе какая разница? Эй, что за манеры?» — возмутился Фафнир и недовольно взглянул на меня. — Это я позволил тебе купить волчицу. Не забыл? Охранка не имеет права распугивать посетителей парка. Это мои деньги. Не забыл? — Давай без нытья, ладно? Дракон распахнул занавески и зашел внутрь. Так, — Так-так-так. Незаконная торговля оружием. Ай-яй-яй. — Ха-ха. Я пошутил. — Не смешно. Я встал рядом с ним. Только сейчас заметил, что Фафнир был выше меня на две головы. Поправив очки половинки, он внимательно огляделся по сторонам и заострил свое внимание на Соньке. «О, косплей!» — обрадовался дракон и тут же подошел к бандитке. «Как круто! 86-й год, да?» «Допустим...» — стеклоглазка держалась отменно но я заметил небольшую дрожь в ее коленках. «Если нравится, то подпишись на мои социальные сети». «Не, я не сижу на веб-узлах». Фафнир алчно улыбнулся и принялся обнюхивать волосы Соньки. «Аромат! Волшебный аромат!» «Эй!» — возмутилась девчонка. «Какого черта?» «Думаешь, ты сможешь провести меня?» злобно усмехнулся дракон какой бы крутой ты ни была мой нос нереально обмануть вы арестованы мисс плейбой восемьдесят шестого года дракон нагло схватил девчонку и заломил ей руки мрадство да как он узнал ну, оно от нее пока цел не своим голосом прогремел толик и уверенно схватил дракона за вытянутый рукав в черной шинели. В палатке тут же воцарилась гробовая тишина. Плотников побледнел, ребята Бармалея раскрыли рты, Алина с ужасом смотрела на пацана, всем своим видом говоря «две медали за слабоумие и отвагу этому господину». «О!» — Фафнир нарушил тишину и тут же поднял руки вверх. Простите. Это ваша барышня, да? Моя, уверенно заявил очкарик, изображая максимальную брутальность. Ох, мне так неловко, простите, пожалуйста. Дракон тут же сдулся и виновато опустил голову. Как чувствую запах невинности, схожу с ума, простите. Можете написать жалобу моему начальству. Дьявол, я должен быть наказан. В смысле? Я с непониманием посмотрел на Фафнира. «Чего? Слабость у меня. А тут их целых две. Но вон та, увы, не человек», — дракон указал на волчицу, «не познала близости с мужчиной, как и мисс Плейбой. И это здорово — хранить себя для настоящей любви. Разве же это не романтич? Договорить оперативник не успел» ибо Сонька подставила себе под ноги стул и зарядила Фафу мощную пощечину. «Подлец!» — раскрасневшись, выдохнула она. «Чертов извращенец!» «Простите, мисс Плейбой, я очень виноват. Простите, это все старость. Я все же из мифологии, вы уж поймите. Я всегда шутливо арестовываю девственниц. Это у меня цирковой номер, типа...» «Шутейка!» «Вот!» — замямлил дракон и, низко поклонившись, выбежал из палатки. «Боже, как неловко-то!» «Опять штрафанут!» «Почему совершеннолетних девственниц с каждым годом становится все меньше?» «Да коли!» Коля, «Псих!» — заключил я, а затем повернулся к мисс Плейбой. «Ты как?» «Я готова взорваться!» «Он, жалкий лгун!» — прорычала раскрасневшаяся Сонька. «Не лгун!» — тихо прошептала Лина. «У него реально сдвиг по фазе, и я про это неоднократно слышала». «А ты чего ляпнул, Анатолий Аркадьевич?» «Твоя! Вот еще!» «Я ничья!» — вздохнула стеклоглазка, а затем смущенно добавила. «Но спасибо за то, что вступился!» Мне и правда приятно. «Мужик!» Бандиты с уважением зааплодировали, а печать в очередной раз порадовала меня приятным холодком. «Фух!» Я с облегчением вытер лоб. Честно говоря, даже немного заволновался. Все же за убийство оперу полномочного дракона меня бы явно не похвалили. «Начальник жжет!» расхохотался Плотников. Все остальные поддержали руководителя СБ легким испуганным прихихиком. «Вы же не всерьез хотели убить дракона?» неуверенно поинтересовался один из людей Бармалея. «Не всерьез же, да?» «Хе, я похож на того, кто может убить дракона?» усмехнулся я. «А теперь вернемся к изучению нового оружия и брони» кто продемонстрирует новый защитный костюм на себе.